перестал А я не хочу, чтобы вы перестали мне верить. Я хочу, чтобы вы приняли меня таким, каков я есть, патриотом Хорватии. На языке вашей фразеологии это звучит как «хорватский националист». Я согласен с этим определением. Ну а если все же приплюсовать к 4 миллионам хорватов, 8 миллионов сербов... 20 миллионов поляков, 10 миллионов чехов и словаков. Прага засыпала цветами немецкие танки, но тем не менее стала протекторатом. Польша загнана в концлагеря, а Словакия продолжает быть самостоятельным государством со своими школами, университетом, театром, издательствами, газетами что вы говорите несерьезно, Аджиа. В нашей борьбе только тогда возникнет какой-то смысл, если мы получим опору. На кого опереться в нашей борьбе против Гитлера? На англичан? Вы же знаете их. Они Греции толком помочь не могут, а из Греции прямой путь к их африканским колониям, прямой путь к Суэцкому каналу, без которого Индия перестает быть британской. Американцы, так они даже Англии, своей сестрице помогают лишь на словах. Кто еще? Ковалич закурил и выжидающе посмотрел на Адзию. Тот хмуро молчал. «Что еще?» Повторил свой вопрос Ковалич.